глава девятнадцатая, не умирающая. Я, конечно же, не знал, но и не удивился. Разозлился, да, ведь это означало, что убитые мною до этого субъекты один хрен снова выйдут на улицы города с оружием наперевес. То есть я просто зря потратил патроны и время, но не удивился. Я же своими глазами видел, как исчезают тела убитых. При этом это исчезновение не было похоже на какой-то процесс разложения, пусть даже ускоренный в миллион раз, не было похоже на медленное истаивание в воздухе. Просто раз, и нет его, словно монтажными ножницами с пленки мироздания вырезали. И в видении Техногоблина, кстати, тоже был момент, подтверждающий это. Сообщение о том, что убитые субъекты потом снова обнаруживались где-то в других местах. До сего момента я даже предположить не мог, С чем это может быть связано, поскольку не подозревал о том, что существует хотя бы возможность возрождения погибших? Ведь люди-то не возрождались. Все те иммунные, которые тоже вроде бы являются субъектами основания, они не возрождались. Да что там? Их тела даже не думали пропадать с тех мест, на которых остались. Что убиты еще в Человеннике бандиты, что банда Робина попозже. Все тела, чины лежали на своих местах, как и положено, правильным, добропорядочным мертвецам. Конечно, тела бандитов Робина все же исчезли после того, как их выволокли за пределы стен базы и бросили на улицы. Но после них остались хотя бы фрагменты костей, которые ясно давали понять, что тела пропали не где-то, а во вполне конкретных желудках, вполне конкретных существ основания. И тем не менее, и тех, и тех система одинаково называла субъектами и вроде бы как относилась к ним одинаково. В чем же разница?» «А после того, как ты умерла, ты где снова появлялась?» «Где-то». Рата пожала плечами. «В разных местах». «В разных местах целевого мира?» — уточнил я. «Ничего, связанного с системой, ты там и не увидела?» «Ага». Рата хлопнула в ладошки. «Просто в другой точке мира». «Что ж, логично». Если субъект основания умудрился погибнуть в какой-то точке целевого мира, нет смысла его второй раз отправлять в то же место или близко к нему. С высокой долей вероятности ситуация повторится. Уж лучше отправить его в другое место, где от него будет больше толку, где он не лишится жизни так бездарно, и системе не придется тратить ресурсы на то, чтобы снова его возродить. Хотя это тянет за собой еще один вопрос. «Скажи, а ты не в курсе?» сколько вообще субъектов основания в системы имеется нет вздохнула рата могу только предположить что около четырех сотен четыре сотни четыре сотни по сути бессмертных существ которые с каждым часом с каждым новым убитым монстром становятся все сильнее и в конечном итоге могут сравниться по мощности с ядерной бомбой теперь понятно почему система основания так легко поглощала один мир за другим и судя по всему Нигде и никогда не терпела поражения. Безукоризненная боевая машина, которая сначала биологическим или каким-то другим, настолько же опасным и страшным оружием выкашивает почти всех, кто может оказать сопротивление, а оставшись, защищает небольшая группировка сильнейших бойцов, на которых в перерывах между захватами планет не приходится даже тратить ресурсы на содержание. Они погружаются в какой-то стазис или вроде того. Но у любой военной машины есть итоговая цель. Даже если это машина, и есть, главное, единственная боевая единица с кучей под единиц. Особенно если. Но ну вот парадокс. Судя по тому, что я видел в видениях, захват планет сам по себе не является целью. Иначе бы система остановилась на первой из них и больше никуда уже не двигалась. Она движется. Если, конечно, у нее вообще есть физическое воплощение. Черт. Опять упирается в полное непонимание основ. Основания. Каламбурчик. Все, что я вижу, это только следствие, но не причина, и бороться я пытаюсь тоже со следствиями. Причем борьба эта, как только что оказалось, все равно, что бесполезно. Но это ничего. Теперь у меня появилась не просто зацепка на пути раскрытия тайн системы, а целая трещина в ее обороне, в которую при желании и умении я смогу влезть, чтобы узнать всю внутреннюю кухню. Ушастая такая трещина с большими желтыми глазами которая уже вроде немного отошла и снова потянулась к банке с тушенкой. «Давай я все подытожу», — заметив это, сказал я, чтобы точно понять, что ничего не перепутал. «Значит, ты пряталась в своем мире, и поэтому осталась единственной выжившей, и тебя интегрировали в систему. После этого ты отключилась, а когда пришла в себя, то оказалась на улицах незнакомого мира. Там ты пряталась от всех, кого только видела». Иногда это не срабатывало, и тебя убивали. Но ты возрождалась снова, где-то в другом месте мира. И снова пряталась. И в конечном итоге, через несколько недель система сообщила, что все дела в этом мире завершены и... Ты снова отрубилась? А потом появилась уже здесь? Ага. Рата зажала карандаш в зубах и хлопнула в ладошке Так все и было, в общих словах. А вот то, что на тебе... Я кивнул на ее смешные тряпочки которые служили одеждой. Это откуда? Это то, что было на мне в момент интеграции». Рата дернула ухом. «В этом я появляюсь в каждом новом мире. Больше ничего не переносится». «Ничего не переносится? А у тебя что-то было?» «Не понял я». «Ну да». Рата перевела на меня взгляд. «Я же была вынуждена убить некоторых зараженных в том, первом мире. А потом еще наткнулась на много коробок, рядом с которыми никого не было». То ли кто-то не собрал их, то ли погиб в бою. Их я тоже забрала. У меня там был такой классный нож, ты бы его видел. Я после того, как его получила, вообще перестал умирать, потому что он умел ослеплять врагов. Я убегал от них». Я усмехнулся в сторону, уже понимая, о каком ноже Рата ведет речь, и продолжил разговор. «Ну и какие у тебя дальше планы, Рата?» «Планы?» Она удивленно посмотрела на меня. Какие планы? Ну, я покрутил рукой. Что ты дальше собираешься делать? Судя по всему, ты не планируешь бегать по улицам и убивать зараженных, правильно? Я буду прятаться. Рата снова отвела глаза. Как всегда, я больше ничего не умею. Ты будешь прятаться тут? Уточнил я. Пока не убьют. Рата на мгновение прижала уши к голове и снова топырила их. А что? «Ну, тут не самое надежное укрытие, не думаешь?» Я ввел взглядом офис, в котором мы оказались. «Раз уж я тут оказался...» «Наверное», — равнодушно призналась Рата. «Но безопасных мест не бывает. Но есть возможность сделать это место безопаснее. Я хотел было улыбнуться, но вовремя спохватился и только щелкнул пальцами. «Смотри, я обитатель этого мира. Я предлагаю тебе сделку». «Мне нужно мясо, и я возьму его из холодильника. Не все, конечно, мне надо совсем немного, столько, ну, примерно 30 вот таких кусков, как у тебя. За это я помогу тебе сделать это место безопаснее, по крайней мере так, чтобы сюда не смог зайти каждый желающий так же легко, как зашел я. Это то, что я сделаю сегодня. А завтра я снова приеду к тебе в гости и снова привезу тушенки, ну, того, что вот в этой банке хранится». Я кивнул на руки Раты. Она недоверчиво перевела взгляд на банку, потом снова на меня. «Откуда ты мне ее привезешь?» «Э, нет, подруга. Так мы не договаривались». Я покачал головой, а потом, осознав, что она не поняла жеста, сделал зайчи ушки ладонями. «Мы еще слишком мало знакомы для того, чтобы делился с тобой такими интимными подробностями. Я даже не уверен до конца, что ты не заодно со всеми этими остальными субъектами». «Я не с ними!» Набычившись, пробормотала Рата, глядя из-под лобья. «Это я понял». Я кивнул. «Но у меня же нет гарантий что это так. Я могу просто проследить за тобой». Рата не перестала упрямиться. «Можешь», — согласился я. «Но там снаружи практически негде прятаться. По крайней мере, на такой скорости, которую тебе придется поддерживать, чтобы меня догнать. И, скорее всего, я тебя замечу. А если замечу...» Ты решишь, что ты меня обманываешь и обижусь. И тогда никакой тебе тушенки. Представляешь, мяса у тебя станет меньше, а тушенку ты взамен не получишь». «Я пошутила», — буркнула Рата. «Я не буду за тобой следить. Я знаю». Я кивнул. «А я не буду тебя обманывать. Договорились?» «Договорились». Рата хлопнула в ладошки, поставила опустевшую банку на пол и даже вылезла из-под стола. Она оказалась чуть ниже меня. Но это потому, что на своих непривычно длинных стопах она и стояла тоже непривычно, поднявшись на пальчиках, словно на невидимых каблуках. Казалось, что ее поза должна быть крайне неустойчива, но стояла она уверенно. А вот если заставить ее опуститься на всю стопу, что скорее всего окажется ей неудобно, то она станет на голову ниже меня. И никакого хвоста, как и думал, у неё не было тоже. И это было даже немного обидно ведь было бы намного круче встретить настоящую кошка-девочку прямиком из аниме. Она даже характером похожа, пугливая, недоверчивая, но при этом любопытная, открытая и добрая. «Что нужно делать?» — спросила она, зловито отряхивая пыль со своей меховой юбочки. «Закрыть все входы, какие только сможешь», — ответил я, поднимаясь с места. «А для этого надо сначала проверить, не зашел ли кто-то внутрь, пока мы тут с тобой болтали. так что идем. Рата хлопнула в ладоши и с пошла вперед меня. Вот и славно, а то пришлось бы придумывать какую-нибудь причину для этого, чтобы она не оказалась у меня за спиной. Как ни крути, а я ей все-таки не доверял пока что. Вдвоем мы обошли весь магазин, заглянув в каждое помещение, включая небольшой туалет, в раковине которого отчетливо блестели капли свежей воды. Видимо, тут Рата брала ее для себя. Также нашелся черный выход из магазина закрытый на ключ, причем изнутри, что было очень кстати и сразу снимало кучу вопросов и проблем. А вот что оставалось проблемой, это то, что переход из торгового зала в обвалочный цех не имел никаких дверей вовсе, не считать же занавеску из пластиковых полосок дверью. Но я нашел выход и в этой ситуации. В цеху стояло два больших холодильника для продукции, настолько монументальных, что в одиночку я их едва-едва мог сдвинуть. При помощи Раты, которая оказалась неожиданно сильной для своих габаритов, мы сначала освободили холодильники от хранящейся в них продукции, именно из них Рата и брала себе еду, и потащили их к проходу в зал, забаррикадировав его таким образом. Теперь даже если кому-то сбредет в голову прорваться через эту баррикаду, это будет настолько долго и настолько громко, что Рата, даже если будет крепко спать, успеет выспаться и утренний кофе выпить, прежде чем свалить от опасности по-английски благо сваливать тоже было куда. Я показал Рате, как работает совокупность ключа и замка, что для нее было новой технологией, и она с пятой попытки даже справилась с ними сама. Заодно мы договорились, что завтра, когда я приеду, я постучу условным стуком в окно офиса, в котором Рата устроила себе гнездо, стачив все мягкое или условно мягкое, что смогла найти, и она откроет дверь». Рата, которая все это время ходила за мной хвостом и по-детски наивно удивлялась и радовалась каждому моему решению и предложению, без раздумий согласилась на мой план, и на том мы и дали по рукам. После этого я зашел в минусовую камеру, Рата назвала ее «Ледяная комната», и попродил между стеллажами, вчитываясь в обмороженные, покрытые и не имбирки, то приколотые, то вовсе, прибитые кускам мяса каменной твердости. Помимо целых туш и полутуш которые меня мало интересовали, здесь были целые ноги, были всякие субпродукты, даже зачем-то целая свиная голова лежала замороженная, приоткрыв рот, словно рада меня видеть. Наконец, на самой нижней полке я нашел то, что искал, большой красивый кусок реберных мышц с непосредственно ребрами, приколотый к нему Ирлык гласил, что это «Тамагавк 60 дней вызревания». А значит, это как раз то, что мне было нужно. Рядом еще лежали другие куски, и я, немного поразмыслив, дополнил томагавки еще и несколькими стриплойными. Все в огромных кусках, от которых отпиливать порционные стейки для жарки придется электропилой, или очень-очень острым ножом. Или сначала размораживать сутки, а потом только резать. Ладно, разберемся по пути. Главное, что этого количества хватит на всех, кто остался в стенах военной части и даже, возможно, еще останется. Когда я, окоченевший до такого состояния, что пальцы почти перестали гнуться, вывалился из минусовой камеры, любопытная Рата тут же поскочила ко мне и с любопытством принялась оглядывать куски. Что взял? И пока я стояла, наслаждаясь теплом и чувствуя, как покалывает кончики пальцев, Рата осматривала куски, бродя вокруг них и чуть ли не принюхиваясь, как настоящая кошка, только хвоста изогнутого знака вопроса не хватает. Наконец, спустя пару минут, она авторитетно заявила. «Плохие куски. В этом много костей». Она ткнула на томагавк «А в этом жира. Хочешь, я тебе хорошие, вкусные куски найду?» Я не стал ей объяснять, что кости и жир, идущий по краю труба, это отличительные особенности, буквально-таки изюминка этих стейков. Все равно ведь не поймет. Вместо этого я ответил. «Нет, Рата, спасибо, не нужно. Хорошие куски я оставил тебе» а то вдруг со мной что-то случится завтра, и я не смогу приехать. Рата сразу посерьезнела и внимательно посмотрела на меня. «Не случивайся завтра!» Сказанное ей слово «система» перевела до буквина, но при этом на мгновение замешкавшись, словно нас соображала, как его понятным образом преподнести мне. Судя по всему, Рата употребила какую-то речевую конструкцию, которой нет в моем языке. Ну, вроде как в английском целых три разных прошедших времени «Или даже больше?» «Я постараюсь», — ответил я. «Если все будет хорошо, я приеду». «Ладно». Легко согласилась Рата. В офисе нашелся моток тонкого шпагата, который я тоже прихватил с собой, и уже за дверями черного хода, предварительно проверив, что снаружи никого не было, я повернулся к Рате и на всякий случай повторил. «К двери не подходи, пока не услышишь наш условный стук, поняла?» «Поняла». Рата серьезно хлопнула в ладошки. «Спасибо тебе! Теперь мне не страшно будет спать!» И, поднявшись еще больше на носочках, практически встав на них, как балерина, Рата коротко лизнула меня в щеку, словно поцеловала. А потом, словно испугавшись сделанного, резко прянула назад, скрываясь за дверью, и захлопнула ее за собой. Защелкал замок под поворотами ключа. Я вытер мокрую щеку о плечо и вздохнул. Чую я с этой кошкой-девочкой, меня ожидает еще масса веселья. Другой вид совершенно другими привычками, правилами, ритуалами. Да, будет интересно и сложно. Простым решением проблемы было бы перетащить ее к остальному клану, простым и неверным. До тех пор, пока я не буду уверен, что рати можно доверять, что она действительно та, за кого себя выдает, и весь ее пацифизм и боязнь не просто легенда для отвода глаз. Я не позволю ей оказаться рядом с моими людьми». Я-то себя смогу защитить, если вдруг что-то пойдет не так. А вот многие из моего клана не факт. Даже не так, правильнее будет сказать, факт, что нет, не смогут. Поэтому пусть Пакарата сидит там, где сидит, а я буду к ней захаживать и беседовать. Если мы действительно станем друзьями, если она захочет, если не пойти против системы, то хотя бы помочь идти против нее нам, тогда о переезде можно будет подумать». Представляю, в каком шоке и трепете будет Настя от настоящей живой кошка-девочки.